Часть первая. Глава ч е т ы р н а д ц а т а Подглава один. Траверс мыса Херсонес. HMS Карадок. Сэр! Русские подчинились! Дистанция до головного двадцать два кабельтовых. Курс триста одиннадцать. Ход девятнадцать узлов. Рагнар к о л в и н командир крейсера Его Величества Карадок, наклонил крупную голову. Сейчас он напоминал призового диванширского быка из-под лобья разглядывающего стоящего перед ним триера. Вахтенный офицер, лейтенант Парсонс, слегка поежился. Кэптон славился крутым нравом. Впрочем, не чушь он и некоторой сентиментальности. Он как опекает сопляка Корнби. «Сэр, творится что-то странное. Радисты докладывают. Поблизости р а б о т а е т исключительно мощные радиопередатчики. Эфир наглухо забит помехами. Они отправили донесение о встрече с русскими кораблями командующему флотом Восточного Средиземноморья». но сомневаются, что в Стамбуле его смогут принять. — Корнби, что г е р о к о п т е р у о р е н т о ф и ц е р оторвал от глаз бинокль. — Аппарат позади русского ордера, примерно в двух милях. Высота около тысячи футов, скорость сто двадцать узлов. Движется по дуге нам на пересечку. — Отлично, Корнби, х валю. И в н е ц расплылся в улыбке. Томас Корнби, второй баронет Донбан, три месяца как в королевском флоте. Отец юноши приятельствовал с кэптоном по лондонскому клубу «Уайтс», и Колвин забрал его отпрыска к себе на карадок. Действительно, Парсонс, происходит что-то необычное. Помехи, геракоптеры, сами эти корабли. Что они вообще тут делают? Им давно пора быть в Стамбуле вместе с Врангелем. Лягушатники четыре дня назад сообщили, что последние суда белых ушли из Севастополя. Лейтенант сам это знал. Это он передавал кэптену радиограмму с французского д е с т р о е р а Сингалес, сопровождавшего конвой. Но ведь вот они, русские. Высокие, до да клюзов буруны, у форнштевней, на р у д и н о б а ш е н к и белые с косыми крестами флаги трепещут по ветру. с и л о э т о незнакомая. Парсонс несколько раз пролистал альбом-определитель, изданный Адмиралтейством в дополнение к знаменитому «Jane's All the Walls Fighting Ships». но не нашел ничего хотя бы отдаленно похожего. к а п т а н будто угадал его мысли. и к о р м б и как бы вы определили их тип? Судя по всему, сэр?» зачистил мальчишка, польщенный тем, что начальство поинтересовалось его мнением. «Либо шлюпы, вроде нашего флауэра, либо скоростные канонерки». «Шлюпы, как же!» «Эскортные цветочки бегают на к о р д и е и едва выжимают шестнадцать узлов. А эти чешут на девятнадцати. Над трубами ни дымка». — Значит, турбинная. Вахтенный лейтенант отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Забавно видеть, как старик опекает молокососа. Хотя он в тоже учился в и т о н е О нравах в тамошних д о р т у а р а х рассказывают любопытные вещи. — Канонерка с торпедным вооружением, — покачал головой Колвин. — Что ж, возможно. — А что вы скажете об окраске? — Сэр, несколько озадачивает то, что корабли окрашены по-разному. Особенно второй Матилот. — Опишите подробнее, к о р н б и Позже занесете эти сведения в бортовой журнал. — Спасибо за доверие, сэр. Ну — вот. Сейчас обделается от энтузиазма. С раздражением подумал Парсонс. Неужели я угадал? Недаром б о л т а е т будто первый лорд адмиралтейства в припадке мизантропии заявил «Ромплетисодомия». Вот единственная традиция королевского флота. Синий-белый корпус. три косые полосы цветов русского торгового флага. Должен отметить, яркая окраска необычна для военного времени, барабанил тем временем Орент-офицер. Надпись по-русски и по-английски «Cost Guard». Похоже, они пытаются подражать Янке, сэр. У тех, кажется, есть служба с таким названием. Капитан наклонил голову и снова стал похож на диванширского бугая-медалиста. На этот раз довольного тем, что под нос ему подсунули охапу клевера. — Вы правы, Кормби. У русских раньше тоже было что-то похожее. Их пограничная стража имела небольшие корабли, так называемые таможенные крейсера. Кстати, как и у Янки, они были в подчинении Министерства финансов. — Значит, сэр, это не боевой корабль? — Я не спешил бы с в ы в о д а м Милша. Вам не случалось читать, как русские таможенные крейсера гоняли к о т е к о л о в о в на Командорских островах? Он чуть прикрыл глаза. отчего бычья физиономия неожиданно сделалась мечтательной, и нараспев порекламировал. р — Но мы не на Тихом океане, сэр, — заспорил сопляк. — Что здесь отстреливать? Афалин? — А вы что же, полагаете, нрав у турецких контрабандистов мягче? чем у американских браконьеров». Рагнар Кулвин сделал паузу, давая слушателям возможность оценить шутку. «Кстати, таможенные крейсера ходили под торговым флагом, б е л о с и н е к р а с н ы м как у сухопутных частей армии Юга России. Но, сэр, на этих военные флаги, кажется, их называют Андреевские». «Точно, Корнби, как и весь Белый флот, так что стоит задуматься». Что за игру они тут затеяли? Парсонс, запросите русских, куда они направляются. И пусть назовутся. Это невежливо, в конце концов. Парсонс отдал команду. Сигнальщик, рыжеволосый, коренастый старшина, в ы т а щ и л из ячеек с и г н а л ь н о м у рундука свернутые флаги, повозился и взялся за фал. Вверх поползли флажки. Красно-белый, шахматную клетку и второй, с вертикальными красно-бело-синими полосами. И ниже еще два. Пять горизонтальных цветных полос и белое полотнище с синим квадратом. Сигналы международного двухфлажного свода. Ют, куда вы направляетесь? И СЕС, какое направление вашего судна? — Русский отвечает, сэр! — крикнул рыжий Претти. — Пишут. Корабли Белого флота «Помор» и «Адамант». Сопровождаем караван с беженцами. Порт назначения — Стамбул. — Запросите, нужна ли помощь? — Уверен, о н е откажутся, сэр. — сказал вахтенный офицер. — Нисколько не сомневаюсь, Парсонс, но следует соблюдать вежливость, даже с моряками битого флота, не так ли? — Ответили, сэр. В помощи не нуждаемся, следуем своим к у р с о м Вот, значит, как, — проворчал Кэптон. — Пишите, не можем опознать ваши корабли, повторите название и класс и продублируйте ротьером, Парсонс. Старшина застучал шторками сигнального фонаря. В ответ на головном русском корабле засимафорила яркая точка. «Малый противолодочный корабль «Помор», патрульно-сторожевой корабль «Адамант». «Ну вот, Томас, мой мальчик, вы оказались правы», — довольно прогудел кэптен. «Это действительно шлюпы», — Парсон с удивлённо поднял брови. «Но, сэр, разве русские строили корабли для охоты за субмаринами? Они же не сталкивались с настоящей подводной угрозой». «Да». В этом плане им повезло, н у и здесь, и на Балтике, к а з е р о в с к и е подводники не сидели, сложа руки. Помните историю с пропажей в шестнадцатом году русской авиаматки «Алмаз»? Его потопила подводная лодка, сэр. Точно не установлено. Кажется, одновременно с ним пропал один из д е с т р о е р о в Так что русские могли переоборудовать несколько кораблей в охотники за субмаринами. Ну, сэр, почему нам об этом неизвестно? Кэптэн сделал знак старшине. «Сигнальщик?» «Ес, yes, сэр!» «Передавайте. Немедленно остановить судно, принять досмотровую партию». «Да, п в а р с а н с это еще одна загадка. ч т о т ы их многовато вокруг этих посудин. Вызывайте наверх морских пехотинцев, и пусть б о с м а н спускает баркас. Отправляйтесь к русским и выясните, что это еще за противолодочные корабли объявились». «Сэр, русские ответили!» выкрикнул п р е т и На этот раз голос его звучал неуверенно. Они отказываются подчиниться. «В каком смысле?» нахмурился кэптен. «Пишут. Не можем выполнить ваши указания. Находимся в российских территориальных водах. Следуем своим курсам». «Они там что, с ума посходили?» «Может, их капитан пьян?» осторожно предположил вахтенный лейтенант. «Русские никогда не отличались дисциплиной». А уж теперь, когда они лишились своей страны и драпают в эмиграции, не удивлюсь, что у них полкоманды под градусом. Не похоже, Парсонс. Вы же видели, как четко они маневрировали? И отвечают почти мгновенно. Вот что. Командир Карадок а на секунду задумался. Орудием главного калибра наводить на цель. Башня. Предупредительный выстрел по курсу головного шлюпа. Надеюсь, это их протрезвит.